дочь повесила было над огнем котел чтобы сварить похлебку но вдруг замерла прислушиваясь к неясным звукам долетавшим до нее сквозь печную трубу слышишь идут по лесу человек восемь не меньше прошептала она старуха в испуге остановила прялку ах ты господи отца ты нет не успела она договорить как дверь задрожала от сильных ударов женщины Не откликались. Открывайт! Послышался громкий гортанный голос. Спустя мгновение тот же голос повторил Открывайт! «Не то мой ломай дверь!» Бертина сунула в карман юбки револьвер, висевший над печкой, и, приложив ухо к двери, спросила «Кто там?» «Мой есть отряд, который усыпил вас!» «Чего вам надо?» — допытывалась лесничиха. «Мой плутальф лесус, мой отряд весь день! Открывать не то мой ломать дверь!» Делать было нечего, лесничиха отодвинула засов и, приоткрыв тяжелую дверь, увидела в белесых от снега сумерках шесть человек, шесть прусских солдат, тех самых, что уже к ним приходили. Она твердым голосом спросила, «Что вы тут делаете об эту пору?» Унтер-офицер повторил, «Мой заплютиль, совсем заплютиль». «Но мой дом, мой ничего не ель фестень, и мой отряд тоже!» «Но нынче вечером мы с матушкой одни в доме», — объявила Бертина. Солдат производил впечатление человека порядочного. «Это ничего!» — отвечал он. «Мой не сделает плохо, но вы должны давать нам кушать. Мы подай тот колод и от уздалость!» Лесничка постронилась. «Входите!» — сказала она. Отряд вошел в кухню. Солдаты были все в снегу. Их каски, казалось, были покрыты взбитыми сливками и напоминали безе. У солдат был усталый измученный вид. Лесничиха указала на лавки, стоявшие по обе стороны большого стола. «Садитесь», — сказала она. «Сейчас я сварю вам похлебку. Видать, вы и впрямь ног не таскаете». С этими словами она снова заперла дверь на засовы. Она подлила в котел воды, прибавила масло, бросила еще несколько картофелин, затем сняла с крюка кусок сала, висевший над печкой, отрезала половину и положила в суп. Шестеро солдат голодными глазами следили за каждым ее движением. Винтовки и каски они сложили в угол, и теперь ждали ужина послушные, словно школьники, сидящие за партами. Старуха снова взялась за прялку, то и дело бросая растерянные взгляды на завоевателей. В кухне слышно было только негромкое жужжание веретена, потрескивание огня до да шум закипающей воды. Внезапно всех заставил вздрогнуть послышавшийся за дверью странный звук, напоминавший хриплое дыхание, громкое, шумное дыхание зверя. Унтер-офицер метнулся было к углу, где стояли ружья, но лесничка, улыбаясь, движением руки остановила его. «Это волки», — сказала она. Они похожи на вас, такие же голодные и тоже рыщут по лесу. Недоверчивый немец захотел сам убедиться в том, что это волки, но едва успел он открыть дверь, как тут же увидел двух больших серых зверей, убегавших быстрой размашистой рысью. «Я бы не поверил!» — пробормотал прусак и снова уселся на место в ожидании, когда свалится похлебка. Они поглощали ее, жадно разевая рты, чтобы захватить побольше, их круглые глаза раскрывались одновременно щелюстями, а в горле у них клокотали звуки, похожие на бульканье в водосточной трубе. Женщины молча следили за быстрыми движениями окладистых рыжих бород. Казалось, что картофелины проваливаются в эти движущиеся заросли. Солдатам захотелось пить, и лесничиха слазила в погреб и насадила им сидра. Она пробыла там долго. Это был сводчатый подвал, поговаривали, что в годы революции он служил тюрьмой и тайником. Спускаться туда приходилось через люк в углу кухни по узкой винтовой лесенке. Когда Бертина вернулась, у нее был такой вид, какой бывает у человека, когда он что-то замышляет. Она все посмеивалась в тихомолку. Покончив с едой, солдаты все шестеро задремали, не выходя из-за стола. Время от времени чей-нибудь лоб с глухим стуком опускался на стол, и, внезапно проснувшись, солдат выпрямлялся. «Доложите своего огня, там вполне хватит места для шестерых, а мы с матушкой уйдем в мою комнату», — сказала унтер-офицеру Бертина. Женщины поднялись на второй этаж. Слышно было, как они запирались на ключ